Глава 6. Очнулась Вера в каком-то странном месте. Зеленоватая дымка вокруг, скалы. Чёрт. Как она могла сюда попасть, ведь засыпала вроде в своей постели. Первая мысль была о сыне, но потом, когда на светлеющем небе возникли сразу три разноцветные луны, в мозгах возникло просветление. Она спит. Однако хороший коньяк оказался такие качественные сны. Раз уж она спит, Вера решила осмотреться. Чем-то напоминало квест. Вокруг были скалы, странная растительность незнакомая. Она коснулась пальцами мха на скале и удивилась его шелковистости. Здорово, ощущение полной реальности. Слуховые, зрительные, тактильные Никогда бы не поверила, что она всё это видит во сне. И вдруг ощущения стали меняться, точнее, меняться стала она сама. Вместо рук появились крылья, и эти крылья стали расти и расти, пока не стали просто огромные. Первый взмах почти оторвался от земли, но тут в неё вцепился какой-то страшный зверь. Она так и не смогла разобрать, кто же это. Видела только оскаленную морду и когтистые лапы. Странно, но боли Вера почему-то не чувствовала, и страха тоже, только сожаление и обиду. Наверное, именно от обиды, но у неё откуда-то взялись силы стряхнуть с себя это чудовище. А потом был полёт, ощущение счастья, невероятной свободы. Картинка стала медленно смазываться, а в её сон вторгалась нежная трель будильника. Четверть седьмого. Вера отключила это злостное зло и в смысле, что у неё в запасе ещё 5 минут, на минутку закрыла глаза. Продолжить это волшебное ощущение ещё хоть чуть-чуть. Когда она вынырнула из крепкого сна, на часах было уже почти 7. Оля вылетела из постели, бодит Вовку, а потом бегом в ванную. Вот когда выяснились прелести стеснённых условий. Ванна это всего одна. А вообще было даже весело. Поскольку они доблестно проспали, собираться теперь приходилось очень быстро, и Вовке, и ей. В итоге дожовая наскрасварганиные бутерброды кое-как выехали в школу. Вера волновалась: новый маршрут Это оттуда, от Верховцевского дома, она знала дорогу наизусть. Могла проехать все светофоры с закрытыми глазами. А тут... И как назло пробка. Но ничего, приехали вовремя. Вера даже успела до начала занятий созвониться и переговорить с его классной руководительницей. Его вчерашнее отсутствие объяснило просто переезд. У той недавно имелся собственный печальный опыт с переездом, так что Вовочке было обеспечено полное понимание. Отправила мальчика на занятия, а сама... Она гордо похвалилась Верховцеву, что и без него поднимет сына, но для этого надо было иметь хорошую работу. Пока мальчик в школе, Вера собиралась сходить в пару мест и навестить нужных людей. Сначала она поехала в департамент строительства. Там уже много-много лет работала одна милейшая женщина Татьяна Анатольевна, занималась делами производством. Бывали периоды, когда руководители вокруг неё летели со своих мест, как старые шишки с кедра во время урагана, а она всё оставалась, бессменная и бессмертная, потому что хоть кто-то в этом вечном хаосе должен знать Где какая бумажка? Вот к ней-то Вера и собиралась зайти. Татьяна Анатольевна работала медленно, как черепаха тартила, но зато верно, и у неё в итоге каждый Буратино получал свой золотой ключик. Она знала в этом городе всех, была в курсе всего. Татьяна Анатольевна могла дать наводку, кому срочно требуется офис-менеджер с опытом работы и несколько заржавевшими, но очень неплохими навыками. Или что-то дельное присоветовать. Попав в здание после стандартной процедуры получения пропуска, Вера направилась прямиком к Татьяне Анатольевне. Но к этой богине дела производства сегодня было не прорваться. В коридоре топталась солидная очерёдка, а сделать морду тряпкой и нагло протиснуться в кабинет не представлялось возможным. Дверь исторажил какой-то упитанный дядечка. Судя по всему, торчал он тут с самого утра, потому что глаз у него подозрительно косил на всех и опасно подёргивался. Шансов нет. Вера устроилась на свободное креслице в коридоре и уже собиралась ждать, как зазвонил телефон. Почему-то сердце сжалось. Она не ждала звонка, полезла в сумочку, Но там же всё на дне, да ещё руки от нервозности неловкие. Пока нырыла, вызов прекратился, а телефон выскользнул, грохнулся на пол и ещё проехал пару метров по плитке. Чёрт, чёрт, чёрт. Она подскочила ловить, но какой-то мужчина из очереди успел раньше. "Спасибо", поблагодарила Вера, беря из его протянутой руки трубку. Тот только кивнул в ответ. И отвернулся. Посмотрела входящий. Звонила классная руководительница сына. В желудке образовался холодный ком. Если бы это касалось каких-то школьных поборов или организационных моментов, та бы скинула ей на WhatsApp. А тут звонок. Значит, это что-то личное. Вера обвела взглядом пространство. В коридоре было слишком людно. Нажала вызов. Она быстро пошла на лестничную клетку. Ответили ей не сразу. Ещё раз добрый день, Надежда Валентиновна. Вы звонили? Вера старалась говорить как можно спокойнее. Мало ли что мог вытворить Вовка, всё-таки у ребёнка стресс. Да. Теас слегка замялась. Вера Дмитриевна, понимаете, тут такое дело. Что-то случилось, выдохнула Вера. чувствуя, что её заливает холодом изнутри. Нет, нет, ничего особенного, не беспокойтесь. Просто я решила, что вам надо об этом знать. Что? Говорите, пожалуйста, что вытворил мой сын? Нет, Володя ничего такого не вытворил. Вера Дмитриевна, за ним приезжал отец и забрал его. Вере показалось, что стены качнулись. а пол под ногами пошёл вниз. Но учительница договорила. «Просто такое случалось, извините, нечасто, и я решила сообщить вам». «Спасибо, Надежда Валентиновна». Еле выдавила она и отбилась. Как вылетело из здания, как садилась в машину, Вера почти не помнила. Всё на автопилоте, а в голове миллион предположений, и ни одного хорошего. К счастью. Да, наверное, к счастью, у Вовки были умные часы с GPS-трекером, верховцев покупал. И сейчас она могла определить местоположение сына. Сама не своя от волнения, Вера рванулась туда. Неприятно проведённый день и не менее неприятно проведённая ночь и даже неплохой секс осадка не скрасил. Всё это настраивало мужчину на определённый лад. Ощущение использованности следовало стереть, а женщину, вызвавшую в нём это состояние, наказать. Но Александр Всеволодович не привык спешить. Прежде чем предпринимать что-то, надо разобраться, насколько он прав в своих подозрениях. Кроме всего прочего, о верховцах хотел лично выяснить, что именно она наплела сыну, а той рыжестервы, что заявилась к нему вчера. Можно было ждать чего угодно. Права была мать, когда говорила, что он её совсем не знает. Обидно. Он всё делал для неё, а в ответ что? Конечно, были и другие, скрытые, но сильные мотивы. Она вчера здорово поддела его, сказав, чтобы впредь общался с сыном лично. В этом был такой грубый намёк, что его в тот момент просто покорюжило. Но скрытое, глубинное, облекалось во внешнее, и в сознании мужчины все это выливалось в отцовскую заботу и желание восстановить попранную справедливость. Лично убедиться, что с мальчиком все в порядке, а заодно поговорить, объяснить сыну, чтобы тот понял, папа прав. Поэтому, отложив утром все дела, Верховцев поехал к сыну в школу. Видели его тут за всё время всего-то два раза, но его представительная внешность и специфическая аура человека, облечённого властью, сделали своё дело. Он забрал мальчика с физкультуры, пообещав, что к следующему уроку вернёт. И теперь сын сидел сзади, а мужчина молча вёл машину. Начинать этот проклятый разговор оказалось не так-то просто. На пути попался парк, Мороженое, да. Именно мороженое. Пройдёмся? спросил он, оборачиваясь к сыну. Да. Тот просто кивнул. Вроде не так уж много времени прошло, всего-то несколько дней его не видел, а мальчик как будто вырос. Выглядел серьёзным и немного настороженным, и таким на него похожим. Странно было смотреть на свою уменьшенную копию. шёрт. Он был настроен поговорить, а сейчас они шли рядом, и у взрослого мужика не было слов. На его счастье по пути попалось будка с мороженым. "Будешь?" вопрос был задан для проформы, потому что верховцев уже взял два рожка мороженого и махнул головой в сторону скамейки. Уселись рядом, мороженое вкусное. Владимир «Ты понимаешь, что именно у нас произошло?» Спросил он в полголоса. Мальчик бросил на отца быстрый взгляд, шевельнул бровями и проговорил. «Вообще-то это называется развод, нет?» Верховцев поморщился, почесав левую бровь. «Да, развод. Но ты понимаешь, почему это произошло?» «Думаю, да». Мальчик отвернулся, качая ногой. потому что взрослые люди иногда разводятся. Это твоя мама сказала, резко спросил Верховцев. Нет, она сказала, ваш брак исжил себя, и потому вы решили, что вам надо разъехаться. В устах сына это звучало дико и резало слух. Запомни, я никогда не говорил, чтобы вы с твоей мамой переезжали в тот же день. Никогда. Я хотел, чтобы вы жили там Пока я подберу для вас подходящее жильё. И потом. Всё в порядке, пап. У нас уже есть жильё. Можешь не беспокоиться. Мальчик улыбнулся, как будто подбадривал, мол, всё хорошо, ты не очень обосрался. Его, блять, подбадривал. Взрослого дядьку пришлось набрать побольше воздуха в грудь. Он повертел в руке вафельный рожок с недоеденным мороженым. и забросил его в урну. Ты можешь по-прежнему жить у меня, — вырвалось у него спонтанно. Тот сын странно на него уставился. Совсем не детские мысли пронеслись в глазах девятилетнего ребёнка, а потом он сказал: «Прости, но я не могу. Понимаешь, папа, должен же с мамой оставаться кто-то из мужиков». Блять. Вярховцев отвернулся, закрывая глаза рукой, отряхнул брючину. Надо было отдышаться. Прокашлялся, прежде чем прохрипеть. "Каких мужиков?" "Ну, ты не можешь, значит, это должен быть я". А это уже был удар под дых. Мужчина ощутил себя так, словно его снова макнули в дерьмо. И пока он переваривал сказанное, Сын, повяртяв в руке пёструю упаковку, сказал: "Спасибо, пап, мороженое вкусное, а теперь мне надо вернуться в школу". "Да, конечно", глухо проговорил Верховцев. Такое эмоциональное сотряски, какое он получил сейчас, не давали даже самые сложные переговоры, и это ощущение, что он безнадёжно упустил что-то и желание наверстать, доказать Я заберу тебя на выходные, пообещал он, когда уже отъехали от парка. Скорее себе, чем сыну. Вера спешила как могла, но там, как всегда, пробка извелась, внутри всё трясётся, один глаз постоянно в навигаторе следить, где сын, потому что точечка, которая была Вовкой, сначала двигалась, потом замерла. Она теперь снова двигалась. В какой-то момент поняла, что они почти одновременно приближаются к одному месту к школе. Так и случилось. Когда она подъехала, сын уже выходил из машины Вёрховцева. Выскочила бежать к нему, а перед глазами темно. Как в замедленной съёмке захлопнулась за спиной мальчика дверь. Огромный чёрный внедорожник с тонированными стёклами развернулся буквально на месте. рванул, внезапно ускорившись и проскользила мимо. Вовка остался на тротуаре один. Только когда сын подбежал к ней и она смогла его обнять, Вера почувствовала, что дышит, замерла, а сердце колотится, как будто хочет выскочить, колени ватные. Мам, ну ты чего? Всё в порядке же? Мам, отпусти, пацаны смотрят, буркнул Вовка. И она опомнилась. Отпустила сына, отодвинулась, даже смогла улыбнуться. Только сил уже никаких. Ни к Татьяна Анатолье в не департамент возвращаться, ни ждать, пока у него тут уроки закончатся, ничего она уже была не в состоянии. Пропал день, завтра всё, завтра. Вовка, проговорила Вера, глядя на сына. Я думаю, что сегодня ты опять прогуляешь уроки. Надо было видеть, какой у него проскочил взгляд. На неё, на школу, у мальчишки аж глаза загорелись. Здорово! Я как знал, рюкзак с собой забрал. В этот момент он так живо напомнил ей Верховцева. Не этого теперешнего, а того прежнего, с которым она была счастлива когда-то. Вера отвернулась, закусив губу. Защемило сердце, и вдруг налилось болью. Жаль. Безумно жаль, что всё это ушло, и прошлого теперь не вернуть. "Ма, ну мы едем?" спросил Левка. "Ну, конечно", запрыгивая в машину. По дороге Вера молчала, погружённая в свои мысли. Всё-таки Как бы крепка ни была броня, которой она постаралась окружить своё сердце, ей было горько и ужасно обидно. В первый момент всё перекрыл страх за сына, но потом эти чувства начали просачиваться, как боль после отходящей анестезии. А перед глазами стоял его внедорожник, промчавшийся мимо. Чёрная машина, чёрные окна и не видно, что там внутри. Глухо всё, закрыто. Как тебе переот неё его жизнь. Опять всплыли в памяти слова: "Дорогоценная свекровь, Валерия Арестарховна". "Не того ты поле ягода". Передёрнула плечами, сбрасывая с себя наплывающий негатив. "Но ну, не того и не надо. Слава богу, с Вовкой всё в порядке. Сейчас они домой приедут". "Вовка, хочешь пиццу?" «Да, да!» — и затороторил, сколько и каких сортов он хочет. «Лопнешь!» — усмехнулась она. «Не, не лопну!» «А мороженое?» «Нет!» Тон у мальчика как-то неуловимо изменился. Он отвернулся к окну и проговорил. «Мороженое мы с папой ели!» Повисло молчание. Вера выдохнула и все-таки спросила. «Ну...» «И как там с папой?» «Нормально», — сказал, заедет за мной в выходные. Веру аж повело. Не хотелось ей, чтобы он приходил в ее дом. Абсолютно не хотелось. «Мам, ну сказал же, не раскисай», — подал голос мальчишка. «Нормально все, ну правда, ма». «Я и не раскисаю», — нашли силы улыбнуться. «Ну что, в кафе?» или закажем доставку. Мальчик секунду размышлял, потом так натурально вздохнул. В кафе, конечно, хорошо, но дома надо прибираться, заказывай доставку. Как скажешь, улыбнулась Вера, на сей раз по-настоящему. Понимает парень, что за него никто в его кабинетике на лодже убираться не будет. Нет. Она бы, конечно, убралась, но то, что он сам Это было приятно. Честно говоря, увидев Веру около школы, Александра было шарашен, как будто она застигла его на месте преступления, а потом зло взяло. Какого чёрта? Это его сын. У него такие же права. Специально проехала мимо, хотя ему было в другую сторону, чтобы знала, будет навещать сына, когда захочет. Они когда ей заблагорассудиться ему позволять? И вообще, у неё был такой вид, как будто он по меньшей мере людоед какой-то. Неужели она думала, что он может как-то повредить сыну? Ненормальная, ненормальная блядь. В этот момент ему пошёл вызов. "Да", рыкнул он, не глядя. "Александр, как ты со мной разговариваешь? Прости, мама." Что случилось? «Как что? Как ты мог позволить этой особе увезти ребенка?» Моментами от речей матери у него сводило челюсти. Сейчас был как раз такой момент. «Она мать этого ребенка». «И ты даже не поинтересовался, куда она забрала моего внука?» «У нее есть квартира». Верховцев начал потихоньку закипать. Вдруг это какой-то вертеп. Ты об этом не подумал. Это у тебя дома она тихо себя вела, а там, я не уверена. Это такая особа, вдруг она станет пить и водить туда любовников? Блять, блять, блять. Мама, будь любезна, оставь меня в покое. Я сейчас занят. Последние слова он уже орал, понимая, что всё Последний предел вывела его Валерия Аристарховна. Конечно, одной только доставкой пиццы дело не обошлось. Они с Лавкой ещё быстренько заскочили в супермаркет, набрали моющих средств, фруктов, молочку, короче, всякого разного по хозяйству. Хоть Вера и порывалась, тяжёлые пакеты Вовка тащил сам. Домой пришли, а там, конечно, бардак. Вера даже растерялась, когда всё это разом с порога бросилось в глаза. Утром она так спешила, что даже постель не заправила. Её халатик валялся на самом видном месте в прихожей. Кошмар, нерешлив в так. Хорошо, что хоть не трусы. Быстро подобрала, повесила в ванной и пока Вовка заносил пакеты на кухню, прошла внутрь. Вчера вроде казалось, что с девчонками прибрались. Но на дневной свет, да свежим взглядом, она теперь не знала, за что хвататься: то ли с ходу начинать всё скрести, полы мыть, то ли в кухне прибраться, там тоже со вчерашнего вечера посуда осталась. Позволила себе один день расслабиться, но прежде всего надо поесть. Взглянула она в часы. С минуты на минуту должна быть доставка. Иди мои руки, сейчас пиццу привезут. И вытащи из холодильника салат, что тетя Марина принесла, там еще должен был оставаться. А сама пошла в спальню, переодеться и хоть постель по-быстрому застелить. Вот поедят, потом она наведет чистоту, порядок. Вечером позвонит куда надо, а завтра со спокойной душой к Татьяне Анатольевне. И уже планомерно займется поисками работы. Звонок в дверь. Вера крикнула из спальни: "Вовка, глянь, там пиццу, наверное, принесли. Я сейчас подойду". Стала быстро натягивать мягкий домашний костюм. Слышно было, как мимо спальни протопал сын, потом звук открываемой двери и и тишина. Вера метнулась в прихожую и обалдела.